Глава двадцать первая. Ты сейчас позвонишь Брэдфорду и скажешь, что вы помирились. Я вздохнула, как предсказуемо. Всё та же старая песня. Собственно, она действительно не менялась и повторялась каждый раз слово в слово. Она высказала своё требование властно, как королева, ожидавшая подчинения от слуг. Что она забыла, так это то, что я уже враждебно настроенная принцесса. Я не стану этого делать. Её взгляд был тем ещё зрелищем, и я пожалела, что не могу это сфотографировать. «Прошу прощения, что?» Я знала, что шокировала её, потому что обычно так себя с ней не вела. Когда они с отцом меня выкинули из дома, я молчала. Я не сдавалась и продолжала жить так, как выбрала сама, но ничего им не говорила. Я не защищала себя просто кивала и продолжала нести их наказание. Это пора было прекращать. «Мама, ты все правильно расслышала. Я не буду ему звонить. Ты удивишься, но сейчас не двенадцатый век. Твои дочери не принадлежат к движимому имуществу, и ты не выдаешь их замуж силком». Она еще больше выпрямилась. «Требую объяснений. Почему ты ему не позвонишь?» Хм, «Ну, может, потому что он отвратительное, мерзкое существо?» «Не понимаю тебя». «Хватит. Пора выбрасывать карточку, дающую выход из тюрьмы, как в настольной игре. Она никогда не простит меня за это, но мне всё равно. Мне нечего было терять». «С бредом покончено. Я не выйду за него замуж». «Это ты сейчас говоришь?» «Нет». Не только сейчас. Никогда. Между мной и им всё кончено. И уже давно. Если бы я не пыталась так долго угодить тебе и папе, теперь была её очередь меня перебивать. Когда это ты вообще старалась мне угодить? Ты всегда делала только то, что сама хочешь. Как бы это на мне не сказывалось. Ты хоть один раз подумала? Что со мной будет, если ты порвешь с Брэдом?» Она никогда не поймет этого, потому что не может думать или заботиться о ком-то, кроме себя самой. «Мам, это никак к тебе не относится. Если ты хочешь быть связанной с семьей Брэнсонов, выходи за него сама. Я этого делать не буду». Она ошарашенно уставилась на меня, приоткрыв рот. «После всего, что я сделала для тебя». «Дала тебе. Ты проявляешь чёрную неблагодарность. Дай мне хоть одну причину, почему не хочешь выходить за него». «Только одну? Вау, как трудно! У меня их столько!» Я откинулась на спинку стула и призадумалась. «Я не люблю его. Я несчастлива с ним. Думаю, если выбирать только одну причину...» «Выберу, что он никак не может прекратить спать с другими женщинами». «Думаешь, ты единственная, кому приходится это терпеть?» — огрызнулась она. «Ради того, чтобы жить как хочется, надо чем-то жертвовать». «Не верю». «Ты должна это понять. Я воспитывала тебя, чтобы ты была умнее». «Она была права. и Я действительно умнее». «Эта ситуация слишком глупа для меня. Я не собираюсь сохранять хорошую мину при плохой игре, пока он меня унижает». Ее лицо исказилось от гнева. «А ты думаешь, ты достойна лучшего? Ты лучше меня?» В ней что-то изменилось. Обычно она хорошо контролировала свои эмоции. Мне стало жаль ее. Я никогда не понимала отношений родителей. Но после этого выплеска точно не хотела знать подробности. Я хотела сказать ей, что не моя вина, что её жизнь так ужасна. Рассказать, какая она была плохая мать, и как я пыталась жить нормальной жизнью, вопреки её воспитанию. Я хотела сказать ей, что всё это ненормально, что родители так не поступают с детьми. Я видела родителей своих учеников, наблюдала друзей в их семьях, Требование слепого повиновения не приравнивается к любви. Но я знала, что это к добру не приведет. Она не будет слушать того, чего не хочет услышать. Я не говорю, что хочу быть лучше тебя. Я хочу сделать свой собственный выбор. Хочу выйти за человека, которого люблю, уважаю, которому доверяю. Если ты хочешь участвовать в моей жизни, поддерживай мои решения, тогда и поговорим. «Иначе между нами всё кончено». Беседа была завершена. Я встала. «Куда ты пошла?» — спросила она. «Я тебя никуда не отпускала». «Чтобы ты там не думала, я тебе не служанка». Она тоже встала, трясясь от гнева. «Думаешь, ты можешь просто так? Выйти посреди разговора? Со мной?» Я кивнула. Уровень тихого, уверенного в себе спокойствия во мне Злил ее еще больше. В следующий раз, когда пошлешь за мной, не приеду. Куда ты денешься? И что ты сделаешь? Спросила я с истинным любопытством. Снова лишишь меня имущества? В этом и проблема, когда семья расходится. Эту карту ты можешь сыграть только один раз. Больше тебе нечем мстить. Я вышла в коридор. Она пошла за мной до двери пыхтя от злости. Ты пожалеешь об этом. Обещаю тебе, пожалеешь. Я остановилась и оглянулась через плечо. Нет, мама, не думаю. Проходя через кухню и думая, что это самый последний раз, я должна была почувствовать грусть. Я чувствовала, что у меня упала гора с плеч. Когда я добралась домой, Тайлер был в гостиной с Пиджин. «Как прошло?» — спросил он, и моё сердце сжалось от его голоса. «Неплохо. Точнее, не очень-то хорошо», — сказала я, вешая пальто. «Я сказала маме, что с Брэдом покончено и что не выйду за него замуж, и это вызвало извержение вулкана». «Это плохо?» «Достаточно, чтобы покрыть весь город магмой». Я вошла в кухню и налила себе стакан воды. Я не могу оправдать их надежд и они не хотят иметь со мной ничего общего. Мне было немного больно это говорить, но не так, как я когда-то ожидала. Есть шансы, что ты примешь их такими, какие они есть, и всё наладится. Я не могла понять, пытается ли Тайлер мне помочь, или он подсознательно защищает собственный жизненный выбор по поводу своей матери. Я действительно принимаю их. Я знаю и понимаю их. Возможно, лучше, чем они это осознают. Но дело не во мне. Не думаю, что они изменятся, как бы я этого не хотела. Они мне чётко показали, что от меня ничего не зависит. Главное — они. Все решения принимают они, и единственный способ оставаться в семье — это делать, как они говорят, в нужный им момент. Я так больше жить не буду. «Уважаю твоё решение», — сказал он. Знаю, какое оно трудное. В некотором смысле да, но в другом нет. Я теперь чувствую себя свободной, как будто весь мир открыт мне как никогда. Я поставила стакан в раковину и вышла в гостиную. Я задумалась, не сесть ли рядом с ним, но мне всё ещё было неспокойно в такой близости от него. «А ты чем занимаешься?» «Я просто сверяю свой баланс» потому что надеюсь поехать в Гватемалу в этом году. В прошлом году ездил туда в благотворительный фонд, с которым работаю. Они строят дома». Кивая, я сказала. «Знаю, точнее, видела в твоём Инстаграме». Затем я поняла, как это прозвучало. Как будто я слежу за ним в соцсетях. Я поспешила объяснить. «Твои фото в Инстаграме мне показывала фредерика когда рассказывала о твоей квартире, и потом... Потом мои подружки прошерстили все его посты и показали их мне. И это стрёмно, поэтому мне пора заткнуться. Звучит, как неплохое путешествие. Может, возьмёшь с собой пиджин? Мои глаза широко распахнулись. Блин, ещё один косяк. Я только что сослалась на его отредактированное фото, где в Инстаграме на его фотографии наложены фото его собаки. На них я тоже в своё время пялилась. Он не заметил. С удовольствием бы попутешествовал с ней по миру. Его глаза блеснули, и моё сердце было готово выпрыгнуть из груди, как только наши взгляды встретились. Путешествовать лучше с тем, кого любишь. Может быть, однажды так и будет. Я сложила руки на груди. Он говорил не обо мне, и мне надо было перестать надеяться, что это было обо мне. «Когда ты поедешь?» — спросила я, силой выдавив из себя эти слова. Его лицо стало грустным при этом вопросе. Глаза потускнели. «Не могу. Сегодня мама прислала мне электронное письмо. Она хочет заменить свою машину. И еще несколько процедур, и...» Он не закончил предложение. Но я знала, что он имеет в виду. Ему придётся отложить свои собственные потребности, чтобы его избалованная мать имела всё, что хочет. Он не мог даже иметь работу, о которой мечтал, потому что главным для неё было, чтобы он зарабатывал деньги. Для меня было очень важно заниматься любимым делом, и мне было грустно думать, что Тайлер в такой же ловушке, что и я. Я знала, что мне стоит промолчать. Это было не мое дело, хотя я и рассказывала ему все про свою сумасшедшую жизнь. Это не значило, что он хочет того же или что он нуждается в моих советах. Его ситуация была не совсем такой же, как моя, и мне стоило это помнить. Но я не сдержалась. Я видела перед ним длинную одинокую дорогу, по которой и сама шла но с которой свернула. «Мы же друзья, верно?» «Да, конечно», — сказал он, как будто я его удивила, как будто это был глупый вопрос. «Не хочу быть с тобой грубой. Ты был всё это время хорошим другом, но, думаю, раз мы тут откровенничаем, я хочу спросить тебя, будет ли выходом сказать матери, что ты не собираешься её дальше содержать? Нет ничего плохого в том, чтобы... Взрослый здоровый человек сам себя обеспечивал. Я подумала, что тут стоит остановиться, но уже пустилась во все тяжкие и продолжила. Ты не обязан совсем прекращать ее содержание. Можешь составлять ей бюджет. Тебе легко это дается. Если ей это не понравится, ну, думай, она может найти работу. Или снова выйти замуж. Найди работу мечты и не думай о том, «Сможешь содержать ее на эту зарплату или нет? Или кого-нибудь еще?» Он улыбнулся и спросил. «Кого-то еще? А что, если однажды я встречу девушку, которая будет ожидать от меня богатства, которая сама из богатой семьи?» «Кто-то вроде меня?» «Казалось, что он имеет в виду меня. Это сумасшествие. Я хотела спросить, но не стала. Если женщина любит тебя, Если она стоит твоей любви, она не будет беспокоиться о твоей зарплате, только о том, доволен ли ты своей работой. Одно дело, если ты устроился на эту работу, потому что ты целеустремленный человек, а другое — просто ради денег. По крайней мере, был ли это твой выбор. Но если ты хочешь быть создателем компьютерных программ, будь им, да учись, делай то, что любишь». «Не позволяй никому принимать решения за тебя». «Я староват, чтобы снова учиться», — сказал он. «Многие твои ровесники еще учатся в институте». «Да, аспиранты или врачи». Теперь, когда он шутил со мной, я поняла, что наши отношения не испорчены, и я не приступила черту. Твоей матери это не понравится. Моей совсем не понравилось. Но пора взрослеть и становиться независимыми. «Разве не так? Я имею в виду, что если я что и вынесла из ситуации с Брэдом и ссоры с матерью, так это что надо уметь выстраивать личные границы». Он кивнул и приподнял ноутбук. «Мне пора возвращаться к делам». «Да, пора. Может быть, когда он проведёт время за разбором того, сколько он заработал и сколько из этого потратил на мать, он продвинется к принятию решений». Жить той жизнью, которой хочется, а не той, которую ему навязали. Я вошла в свою комнату, закрыла дверь и легла на постель. Я чувствовала себя эмоционально опустошенной. Достала свою плюшевую «Хеллоу, Китти» и прижала ее к груди. Возможно, не надо было ничего говорить Тайлеру. Он был вполне доволен своей жизнью, полной эгоистичных требований его матери. Но если я смогу помочь ему, если смогу дать понять, что ему не обязательно жить именно так, это того стоит. Мы с ним оба заслуживаем лучшего. В тот вечер мы украсили ёлку, как планировали. Это оказалось сложнее, чем мы изначально думали, потому что никто из нас не знал, как правильно нанизывать огоньки. Пиджин пыталась сорвать шарики и тянула за собой гирлянду. Она была более впечатлена убранством ёлки, чем самим деревом. Дни шли, у нас с Тайлером наладились совместные привычки. Обед проходил на одном дыхании. Мы предугадывали без слов, что каждый хочет, накрывая на стол, как единая плавно работающая машина. Он продолжал смотреть со мной реалити-шоу. И мы либо вместе мастерили праздничные украшения, либо он работал за ноутбуком. Иногда это была его основная работа, иногда разработка игры. Я подумала, что он движется к цели. Он даже попросил меня провести бета-тестирование игры на своём телефоне. И я почувствовала себя особенной, потому что первая играю в неё. Игра была простая. Надо было заставить летающие по экрану шарики полопаться. «Есть разные варианты», — сказал он мне, — выбирая рождественское оформление. Теперь вместо шариков на экране кружились ёлочки. Я жала на них с большим удовольствием. «Отличная работа. Базовая, но я о многом научился, пока делал её. Посмотри в меню, нажми на другие режимы и скажи, что ты думаешь». Я сделала, как он сказал, и изумилась, увидев оформление в стиле «Хеллоу Китти». «Ты шутишь надо мной», — сказала я. Он улыбнулся, Я догадалась, что он сделал этот режим для меня. У меня навернулись слёзы на глаза. Я постаралась их сдержать. Мне хотелось, чтобы это что-то значило. Но это было не так, и я знала правду. «Для выпуска такой продукции нужна лицензия?» — спросила я, нажимая на виртуальную голову кошечки Hello Kitty. «Да, я выброшу эту тему перед публикацией игры». Это действительно было только для меня. Никак не могла заставить себя взглянуть ему в глаза, боясь, что он увидит, что я чувствую. С этой трудностью я стала сталкиваться всё чаще. Мы всё время были вместе, и мне всё время надо было прятать свои чувства. Тайлер больше не задерживался допоздна на работе. Я поняла, что хотя у него стало меньше командировок, работа и ответственности прибавилось. В моём детстве отец возвращался с работы каждый день не раньше девяти вечера. Мне хотелось верить, что Тайлер так часто рано возвращался домой ради меня, что ему нравилось проводить время со мной так же, как и мне с ним. Хотя в глубине души оставалось неприятное чувство, что что-то изменилось в наших отношениях после того поцелуя, я не могла понять, во мне дело или в нём но в конечном счёте пришла к выводу, что что-то изменилось во мне. Я не хотела, чтобы мы были просто друзьями, и уж точно не хотела быть просто домработницей. Я хотела нечто большее, чем влюблённость, большее, чем безответные мечты, в которых я жила. Я хотела быть с ним, быть его девушкой, чтобы он любил меня так же, как я его. Осознание того, что я люблю его, не пришло внезапно, как гром среди ясного неба. Я не проснулась однажды утром с мыслью, что совершенно влюбилась. Это было постепенное озарение, как наблюдение восхода. Солнце становилось все ярче и ярче, пока я вдруг не поняла, что это и есть любовь. Медленно, день за днем он становился самым важным человеком в моей жизни. И еще я поняла что никогда раньше не была влюблена. Что такое симпатия к Бреду по сравнению с моими чувствами к Тайлеру? Это как сравнивать песчинку с огромной горой. Большая часть моей привязанности к Бреду основывалась на боязни его потерять. Я пыталась изменить себя для него, чувствуя, что никогда не достигну идеала. Но Тайлер... С ним я могла быть собой. Я нравилась ему даже в просторной домашней одежде. Мне не надо было переодеваться ради него. И я чувствовала себя с ним любимой. Он слушал меня, заботился, кормил, приютил у себя. Это добавило чувство комфорта и безопасности, которого я раньше не знала. Мне нравилось смеяться вместе, делиться с ним сокровенным. Нравилось, что я могла сказать ему, что его мама перегибает палку и он не обидится и не потребует, чтобы я заткнулась. Что мое сердце билось чаще каждый раз, когда он улыбался мне. Что я ощущала бабочек в животе каждый раз, когда он входил в комнату. Я думала, что в конечном счете привыкну к нему. Но пока что этого не произошло. Меня задела мысль, что это может очень быстро закончиться. Я огрызнулась на мать, что она не имеет власти надо мной но кто действительно мог повлиять на мою судьбу, так это она. Конечно, это было оставшееся от жизни с матерью ожидание худшего. Может быть, пора уже ожидать лучшего или хотя бы надеяться на него. Таков был мой новый план, пока я чуть не разрушила всё.